Глава 5 Режущая часть маны пилы засветилась. Частицы магической энергии вращались с бешеной скоростью, превращая обычную железяку в смертельное оружие. Хотя, чтобы это оружие стало смертельным, его надо было как-то применить. Этот заросший мужик думал, что времени у него достаточно, поэтому, увидев происходящее, немного растерялся. И было из-за чего. «Я снял стрелами-глушилками всех, кто появился из леса». Жорик в то же время расчехлил своего беспощадного и начал рисовать в воздухе серию узоров, отбивая пятые точки у тех, кто вышел из кабака. Заросший очень старался добраться до меня, взмахнув манопилой, даже успел подобраться на опасное расстояние. Теперь достаточно было ему взмахнуть этой жужжащей штуковиной, а затем дать мне почувствовать себя деревом, предназначенным для вырубки» но я не предоставил ему такой возможности. Стрелять в него на таком расстоянии было очень неудобно, поэтому, отбросив оружие, сделал рывок вперед и провел серию ударов по болевым точкам. <связь> Противник упал на землю, протяжно засопел и скрючился, забывая о пиле. Та выпала из его рук, вгрызаясь в твердую почву у его ног и разбрасывая во все стороны камни и спрессованные комья грязи. «Ах ты ж сука!» — выдавил он, пытаясь вскочить на ноги, но лишь с трудом шевеля пальцами рук. Больше никого вокруг не было. Троица с отбитыми задницами валялась на земле, пятеро без сознания, лишь слуга остался стоять на ногах, боясь даже пошевелиться. «Ну что, неуважаемый, пора делиться информацией!» — присел я возле их босса на корточке. «Пошел ты!» — сквозь зубы выдавил заросший. «А если так?» — я ударил в еще один болевой центр. «Все как учили!» Резко, хлестко и ювелирно. Бородатый всхлипнул от боли, чуть ли не теряя сознание. Кричать он не мог, я позаботился об этом. Не хватало еще, чтобы открыл пасть и предупредил людей Прохорова и Воронцова. Хотя в ту штуковину он все-таки свистнул так, что, возможно, стоит ждать гостей. Единственное, я не переживал, что нас заметят. Стычка происходила в стороне от выстроившихся в ряд яхт, тем более здание неплохо закрывало место нашей схватки. «Ну так что, теперь готов к сотрудничеству?» — вновь спросил я заросшего. Мужик вновь пытался вскочить, видно, собрав все свои силы в кулак, но получилось у него лишь слегка дернуть ногами. Хорошо я его обездвижил, надежно. «Я же говорю, бесполезно. А скажешь, обещаю, не отдам тебя своему помощнику, и он не станет кромсать и мучить, отрезая своим жутким кинжалом от тебя по кусочку», — показал ему на Жорика. Тот уже успел к этому времени осмотреть кабак, сказав, что никого внутри нет. И он сам не знал, что сейчас подыгрывал. Стоял, крутя кинжал в руках и грозно смотрел в сторону нашей жертвы. Кажется, это повлияло на пленника нужным образом. «Они на яхте, счастливый случай, еще договариваются по деньгам». «Питомцы где?» — я слегка нажал на болевой центр. Именно туда, куда пришелся последний удар, и жертва засипела. «Зверей продавец держит на лодке у причала. Держал, сейчас не знаю, но тебе туда тихо все равно не пробраться». «Почему? Отвечай!» Бородач попытался ухмыльнуться, но лишь скривил губы. «Артефакт охраны на борту яхты Воронцова», — выдохнул он. «Он покрывает всю прибрежную часть. Засечет на подходе». «Немного поваляйся, родной. Я чуть позже подойду. С тобой, наверное, захочет пообщаться одна особа?» Я через силу улыбнулся. Мне даже жаль его стало, представляю, что Лея для него приготовила. Пока Жора скручивал толпу напавших на нас молодцев наручниками, причем как-то хитро соединяя в одну кучу, я решил залезть на строение, которое возвышалось над берегом. Оттуда все будет видно, как на ладони. Какая-то башня с резервуаром, в котором вода для снабжения прилегающих к берегу домов Поднявшись на смотровую площадку по хлипким полусгнившим ступеням, я, стараясь особо не высовываться из выбитого смотрового окна, окинул взглядом все, что было расположено на пристани. Вот здание кабака и Жора, пристегивающее очередного бандита уже к здоровенному клубку из его соратников, дальше несколько яхт. Отсюда было не разобрать надписи на бортах, но лишь одна из пяти имела двойное название, так что это и есть моя цель». Сначала я не увидел лодку, обшарил весь берег и предположил, что большие дядьки уже договорились и питомцы на борту, но потом увидел движение. Замаскировались-то они хорошо, но покачивание на волнах еще никто не отменял. Периодически из-под маскировочной сетки хамелеона выглядывал нос плавучего средства. Лодка оказалась очень близко к нам, как и говорил этот сиплый. Удивительно, но когда я переключился на орлиный взор, заметил едва видимый колыхающийся фон. Это и была зона влияния сигнального артефакта. А центр колебаний был как раз на третьи по счету яхте, пришвартованной недалеко от причала. Я даже заметил металлический блеск на солнце. Вот и дружок себя и выдал. Снял с плеча лук, наложил бронебойную стрелу и рассчитал угол. Хотя здесь ветерок был слабенький, ошибиться мне было сложно, недолго думая, выстрелил. Стрела сорвалась с тетивы, и через пару секунд до меня донесся еле слышный скрежет. Свечение пропало, а значит, надо быстрее спускаться и забирать питомцев. Хотя... Я видел в лодке силуэт одного бандита, второй, явно по нужде, вылез из нее и быстрым шагом почесал к ближайшим кустам. Ювелирно снял глушилкой того, что в лодке, и второго, который лишь успел оглянуться, услышав вскрик своего напарника. Слез я достаточно оперативно, и меня встретил удивленный Жорик. «Иван Сергеевич, ну вы даёте. Как вы так все успели?» «Так же, как и ты», — махнул я в сторону живого клубка бандитов, который странно шевелился благодаря тем, кто уже успел очухаться. «Вон, сколько негодяев заковал!» «Так, теперь на яхту?» — вопросительно посмотрел на меня Жорик, доставая мерцающий кинжал. «Возможно, нам туда и не надо», — ответил я и, увидев его озадаченное лицо, добавил. «Питомцы в лодке, товар еще не передали, а те, кто их сторожил, ну ты понял». «Тогда погнали!» «Действуем быстро!» — я серьезно посмотрел ему в глаза. «Нас засекут, скорее всего, с яхты. Нам главное до этого момента освободить моих зверят и отправить им подарок». «Подарок?» — кажется, для Жоры сегодня был день удивления. «Увидишь. Думаю, что им понравится. А вот теперь погнали». Мы подбежали к плавучему средству. Пока Жорик оттаскивал к ближайшему дереву того, кто не добежал до кустов и застегивал на нем наручники... Я залетел в лодку и врезал начинающему приходить в себя гаду, отправляя его вновь в кратковременное небытие. Несмотря на то, что лодка достаточно просторная и на носу три одинаковых ящика, я понял, в котором из них содержатся мои питомцы. Голос от точнее, ее истерика, пробился сквозь помехи, и ей в унисон громко замяукал Пал Палыч. «Да вы ж, мои хорошие!» — пробормотал я, вскрывая с помощью острого наконечника стрелы крышку ящика. «Сейчас я вас достану!» Когда крышка с треском отвалилась в сторону, из нее выскочил целый снопом молний и растворился в пространстве. Оказывается, я разрушил магический контур, который не позволял питомцам применять способности. Какая серьезная вещь. Явно не первый раз воруют зверей, раз такие продуманные. «Ну, слава темному ткачу!» — облегченно застонала паучиха и на негнущихся лапах заторабанила по деревянному дну лодки. Затем рыкнула мне. Вот сейчас ничего не говори. Я обещал этому санному венику, что выпью его кровь, а он лишь бил в ответ молниями, ну, значит, сам напросился. Леп подползла к бессознательному бандиту и вгрызлся жвалами в его щеку. Мне стало жутко: лицо несчастного высыхало прямо на глазах. Я же посмотрел на дно ящика, где все еще сидел потрепанный полпалыч. Искор не было. Сама стала какой-то серой, а глаза были не ярко красными, а потухшими. Он жалобно посмотрел на меня, затем кое-как поднялся на лапки, сделал пару неуверенных шагов в мою сторону. Я аккуратно поднял его на руки, почувствовал легкую слабость. «Пал Палыч забрал у меня немного энергии?» «Вот это да! Ну а что тут удивительного? Мы с ним связаны, но не думал, что его настолько потрепало». Ответом на мои мысли был его вспыхнувший взгляд, уже черная шерсть, быстро восстановившая свой окрас и радостное мяуканье. Он благодарно посмотрел мне в глаза, и за этот взгляд я готов был провести его хоть по всем шашлычным Москвы. Я обернулся и увидел Лею, бодренько пробежавшую ко мне от мужика, который превратился в высохшую мумию. «Как-то так», — вслух прокомментировала она, и, выплюнув паутину, которая приклеилась к моему плечу, ловко забралась на него. Тоже ослабела. «Ну что, будем их разваливать», — деловито осведомилась Лея. «В другой раз, а пока отправим им кое-что», — ответил ей. «Нас уже заметили. С борта счастливого случая смотрели в нашу сторону два охранника, причем один активно разговаривал с кем-то по рации. Успеем. Я приготовил лук, выбрал из колчана взрывную стрелу, но с ослабленным кристаллом. Мне не нужно было разносить половину судна, чтобы просто предупредить врагов. Лучше будет, если там останутся живые. Орлиное зрение не могло меня обмануть. В открытом окне мелькнуло лицо князя Прохорова». «Нам пора идти, скоро здесь будет жарко», — подбежал к нам Жора и хохотнул, увидев, как я готовлю свой подарок, а точнее целюсь в открытое окно каюты, в которой, судя по всему, и проходит сделка. «Хороший подарочек!» «Вжух!» — сказала нам на прощание стрела, стартовавшая по небольшой дуге. В этот момент на край борта выскочила «Да твою же мать!» — та самая блондинка, которую я приметил на зачислении. Стрела пролетела в сантиметре от ее лица, и она испуганно проводила ее взглядом, тут же исчезая из виду. «Бах!» — раздался гулкий взрыв. Ныряя в рощу, я увидел густой черный дым и языки пламени, бьющие из выбитых ударной волной окошек каюты. «А теперь уходим!» — крикнул я, и мы побежали прочь с этого места, слыша крики за спиной. По нам начали стрелять достаточно поздно. Мы добрались до берега и, пробежав по лесному участку, миновали дорогу, пропустив пару машин. «Ну что там, все дела сделали?» — радостно поинтересовался Серега, заводя автомобиль. «А то», — ответил я, — «и, главное, уложились по времени». «Да и привет передали», — засмеялся Жора. По нему было видно, что он слегка перенервничал, но сейчас нахлынула волна облегчения. «А теперь жми на газ, братан, чтоб погони за нами не было». «Понял, забавные вы ребята», — аж хрюкнул от смеха Серега, резко трогаясь с места. Серега напомнил Жорику о недавние времена, когда тот рассекал по улицам Сочи. «Таксиста вновь нас чуть не угробил, пролетев один из перекрестков на Красной, но зато через минут десять мы были возле шашлычной. Надо бы еще немного перекусить, да и полпа дополнительно подзарядиться не помешает. Понимая, что Лея может слышать мои мысли, добавил, «Скоро пойдем в сумеречную зону, обещаю», — приободрил я ее. «Ух, круто! Только чур мне самую жирную лягуху. Ну из этих, помнишь? Что выскочило из болота?» Лея радостно застрекотала, предчувствуя лакомство. Арсен накормил нас от души. Наелись до отвала. Причем даже я, хотя последнее время, казалось, мог съесть даже слона, кое-как поднялся со стула. Шашлык был настолько вкусный, что я даже расщедрился и положил на поднос в два раза больше денег, чем того требовал счет. Провожая нас, хозяин заведения сообщил, что мы для него стали «Вах!» лучшими клиентами, да? И дай нам здоровья! На сделку Прохоров шел с хорошим настроением. Столько проблем решил одним махом. но надо же. Оставь его наказал, и теперь тот будет и некоторое время числиться пропавшим без вести. А потом все уляжется, и о нем забудут, как и о сотнях других, которых князь утопил в реке. Воровской артефакт сработал идеально, и питомцы у него. Но навстречу он, конечно же, направился без зверей. Не дурак же он таскать с собой ценный товар. Знает, чем это обычно заканчивается. Не на своей шкуре испытал, но все же. Тем более этот мудак Воронцов начал юлить, а хитрожопах он обычно терпеть не мог. Непонятно, что от них ожидать. Несмотря на это, Прохоров был доволен ровно до тех пор, пока не поднялся на яхту. Все настроение испортил этот мудак Воронцов. Он оказал ему прохладный прием, а осознав, что питомцев с Прохоровым нет, даже немного разозлился. Этот князь, судя по внешности, с японскими корнями сощурил свои итакузские глаза, из которых вот-вот готовы были вырваться молнии вскочил с кресла и принялся шагами мерить комнату. «Петр Иванович, успокойтесь, я всего лишь перестраховался», улыбнулся Прохоров, наблюдая, как клиент мельтешит перед глазами. «Это плевок мне в лицо, понимаете?» остановился Воронцов. «Да-да, не ухмыляйтесь, вы практически плюнули мне в лицо, а ведь меня уважают в таких кругах, что вам и не снилось!» «Вас уважают только потому, что вы поставляете им контрабанду». Прохоров не смог сдержать ироничную улыбку. И Вранцов заметил это, начиная густо краснеть от возмущения. Поэтому продавец решил сгладить немного свою оплошность. «Позвольте, князь, я же вас не осуждаю. Каждый волен выбирать ту профессию, которую хочет. А насчет питомцев мне так спокойней». «Вы только что сомнелись во мне, а это о многом говорит», — Вранцов закипел от злости. «Где обещанный вами товар?» «Я же говорю, в надежном месте», — спокойно ответил Прохоров. «Сначала я получу деньги, а потом дам сигнал своим людям, и они привезут ваш товар. Вот только об оплате договоримся». «Я же назвал вам сумму». Воронцов сел в кресло и нервно плеснул стакан виски, расплескав половину на полированный стол. «Мы все обсудили». «Нет, не все. Прохоров сдвинул брови. «Мы договаривались об одной сумме». «Вы в одностороннем порядке решили ее изменить в меньшую сторону. Я не согласен и готов продать только за ту сумму, которую мы обсуждали изначально». «Я вам!» Воронцов вдруг осекся, выдохнул, налил себе еще виски и сделал два больших глотка. У него тут же перехватило дыхание. Закусив и на телятину, он продолжил. «Я вам передал артефакт, а это уже уменьшение суммы, к тому же взял в аренду на день пристань в серой гаванью, чтобы нам никто не мешал совершить сделку». Последние слова Воронцов прокричал, выпучив на него покрасневшие от недосыпа глаза. «Вот же ненормальный ублюдок, неуравновешенный и поэтому опасный. Похожий урод убил отца Прохорова, тогда ему было лет пять». А когда он подрос и попытался отомстить, обнаружил этого гада в психиатрическом стационаре, пускающем слюни и ходящим под себя. «Разве я не прав?» — не мог остановиться Воронцов. «Нет», — спокойно и резко ответил Прохоров, решив немного осадить его. Пусть остальные шавки трясутся перед ним». Не на того напал. «Вы не правы, Петр Иванович. Мы не обговаривали эти условия. И если уж на то пошло, то вы своим наплевательским отношением уж точно нанесли мне оскорбление». Воронцов моментально остыл и задумался, крутя перед собой стакан с янтарным напитком. Затем допил его в один глоток и вновь посмотрел на Прохорова. «Могу поднять до 70% вместо 50% от исходной суммы». «Нет, я вам, конечно, очень благодарен за артефакт. Кстати, вот он». Прохоров положил на стол перед собой золотой медальон в виде змеи. «Премного благодарен за то, что потратились на подготовку к нашей встрече. При всем уважении, девяносто процентов от суммы, десять так и быть уступаю». «Не надо мне делать одолжений!» Воронцов вновь начал вскипать. «Восемьдесят и не процента больше, Слышьте? Затем он вновь вскочил. «Да что, блядь, за день такой сегодня? Где виски? Машка!» каюте показалась испуганная молодая служанка. «Да, хозяин?» — опустила она взгляд. «Я тебя просил принести больше виски!» «Просил!» — прожег взглядом захмелевший воронцов и швырнул пустую бутылку об стену. Бах! Тара с громким хлопком рассыпалась на осколки, оставляя мокрое бесформенное пятно на металлической стене каюты. Да он охренел, просто уже не контролирует свои действия. У Прохорова внутри появилось легкое волнение. Непонятно, что ждать от такого? — Да, сейчас все уберу и принесу бутылку виски, — пробормотала девушка, виновато пряча глаза. — Сначала неси, а убирать будешь после того, как мы поговорим с князем, — резко приказал ей Воронцов. Так бы и врезал по его наглой морде. Вот же подлец! Прохоров кое-как сдержался, чтобы не сказать что-либо резкое. — Хрум! — за открытым окном с бы донесся громкий удар. — Да что там еще происходит? Совсем там сдурели! — проорал Воронцов на верной охране. Тут же услышал топот по палубе. Что там натворили люди этого контрабандиста, Прохорову лично было без разницы. Его больше беспокоит затянувшаяся сделка. Слишком долго он находится здесь. «Восемьдесят пять», — ответил Прохоров, внимательно смотря в глаза щелки полуазиата. «Вы не поняли, князь, я же сказал восемьдесят», — выкрикнул Воронцов, кидая в угол рта зубочистку. Они еще торговались так минут десять, Прохоров устал приводить доводы, у Воронцова словно пластинку заело. «Фух!» — выдохнул он и ослабил галстук. Что-то поплохело ему. Затем взял стакан с виски, в котором плавали полурастаявшие кубики льда, подошел к открытому окну, чтобы подышать свежим воздухом. «Соглашайтесь, князь!» — услышал он за спиной грубый голос Воронцова. «Это хорошая цена!» «Ладно, по рукам!» — Прохоров просто не выдержал. «Вы очень сложный человек, Петр Иванович!» «Вы не первый, кто мне об этом говорит», — пробурчал полуазиат и поднял бровь. «Где мои звери?» «Сначала мои люди заберут деньги, а потом будут вам тварюшки», — может быть, речи обычного выпалил Прохоров. А затем в открытое окно со свистом что-то влетело и ударилось о стену. Бабах! взорвалось пространство вокруг Прохорова, и огонь объял каюту. Он оглох на пару мгновений и понял, что магическая защита приняла на себя весь удар, и теперь про нее можно забыть. А затем увидел, как Воронцов на карачках выползает через дверь навстречу охране, и что-то им кричит. Затем повернулся к нему и крикнул. Он не слышал, что именно. В ушах сплошной гул. Не разобрать. Прохоров выскочил из каюты, когда огонь перенесся на деревянную мебель и стало невозможно дышать. Что происходит? На них напали? Он набрал телефон Ильдара, который сидел в лодке с питомцами и ждал команды, но в ответ слышал лишь длинные гудки. Нет, этого просто не может быть. Когда мы с Жорой зашли в общагу, он направился в свою комнату. Я же зашел в свою 312-ю, и что странно, она была открыта. Хотел бесшумно пройти внутрь, но дверь громко скрипнула. Я сморщился. «Дьявол, надо бы смазать петли!» О, привет соседям! встретил меня Саня, пихая под свою койку здоровенную сумку и затаратурил, как заведенный. Узнал, что к тебе еще не подселили никого, и решил, что лучше уж со знакомым так Настась Филипповна прочитала целую лекцию про лавовых котов. Эк ее задел, мой питомец, ухмыльнулся я и достал из пространственного кармана полпалочь пал и держа его перед собой. Ты скоро станешь знаменитостью, слышал? Уже стал, засмеялся Саня. Половина общаги гудит, как ты навалял Ложкину, точнее кот навалял, ну и ты тоже. — Ладно, осваивайся, а мне надо бы прогуляться на по территории. Стащил я с себя черный деловой костюм и натянул джинсы, затем накинул рубаху на плечи и застегнул. И осмотреться. — Да какое, уже темнеет, там же банды ходят. Саня испуганно выпучил глаза, затем осекся. — Ах да, что это я про банды? Тебе ж пофиг с такой охраной. — Мысли считаешь, — хмыкнул я. Раздался стук в дверь. Я пригласил войти, обнаружив на пороге того самого прыщевого парня, с которым мы столкнулись на лестнице. Познакомились, и он представился Кириллом. «Ну что, товарищи, там уже новенькие девчонки стол собирают. На воселье как-никак...» — обратился он к нам, и тут увидел Пал Палыча, который растянулся на коврике. Да, похищение пагубно сказалось на самочувствии котенка. Хоть и ожил, но все равно еще вялый какой-то. «Еще бы!» — услышал я в голове голос Леи. Орал как бешеный так его эти изверги молниями бить начали, да и меня заодно». «Надо бы найти для него ветеринара», — задумчиво ответил я. «Я самый лучший ветеринар, ты чего?» — резко пояснила Лея, затем смягчилась. «Ладно, извини, так и быть, гляну его чуть позже». «А можно погладить», — Кирилл пытался дотронуться до него, и я заметил, как Пал Палыч забеспокоился, а зрачки моргнули красным. «Лучше не надо, он не любит, когда к нему кто-то прикасается, кроме меня», — ответил я. Конечно, лукавил, он давал себя гладить иногда, а сейчас лучше перестраховаться. «Ну, мальчики, сколько вас можно ждать?» На пороге показалась симпатичная темноволосая девушка с двумя озорными косичками, торчащими в разные стороны. «Мы уже салат порезали, и курочка запеклась». «Идем же, Ксюш, скоро будем!» — крикнул ей Кирилл и улыбнулся нам. «Бойкая девчушка, правда?» «Я уже на нее глаз положил, если что». «Понятно. Никаких проблем. А она знает об этом?» Иронично взглянул я на Кирилла, и он замешкался. «Узнает. Скоро!» – тихо ответил он. «Единым клянусь!» Мы дождались, когда Саня напялит на себя праздничный наряд, который на него никак не хотел нализать. В итоге он плюнул и накинул домашний халат, перевязав его поясом. Мы спустились на второй этаж, где нас ждала большая компания парней и девушек. Кирилл покосился на стол, на котором стоял только квас и какой-то компот. «Не, так не пойдет», — покачал он головой. «Надо нормально отметить». «Ты в своем уме, Кир?» — ответила светленькая пышка в красном платье, из которого чуть ли не выпадала пышная грудь. «В общаге сухой закон. Нас же вздрючат за это или даже отчислят. Так что успокойся, садись и квас. к вас». «Не пойдет. Мы каждый год отмечаем, и в этом будет так же». Все парни одобрительно загудели. «Короче, кто за выпивку? Поднимите руки!» — предложил Кирилл. Подавляющее большинство проголосовало «за» и пышка нахмурилась, присоединяясь к большинству. «Ну тогда что сидим? Все скидываемся по червонцу!» — весело ответил Кирилл. «Ну и как ты будешь доставать спиртное? Там же вахтёр, а дальше блокпост», — поинтересовался я у него, когда он собрал тугую пачку метых денежных купюр. «А вот это, сударь, очень интересный вопрос», — хитро улыбнулся Кирилл, доставая какую-то каплеобразную штуковину. «И вот он ответ! Ха, уверен, что сейчас ты сильно удивишься!»